Глава двадцатая. «Давай, поднажми, Никодим!» Баграт направил коня к упряжке с манисами, поравнялся с телегой и пнул сапоком ящера, что бежал слева в поджарый зеленый бок. Мотнув плоской башкой, манис шипением выплюнул раздвоенный язык, будто огрызнулся. «Скорее, Никодим, светает!» «Ты дурман травы им дал?» «Не сдюжат ящеры!» Неожиданно крикнул на передке монах. «Отдыхом нужен! Воды испить!» Он выпрямился на приступке, натягивая по воде. За весь путь от Киева до нарычи этот вечно насупленный, равнодушный ко всему монах едва ли сказал несколько слов. «Правый ногу пропорол еще в свири!» Раскраснившись, едва не орал Никодим. «Расцепить их треба! Потом...» «Молчи!» Баграт, подавшись в седле в сторону, вырвал кнут из рук Никодима и стегнул Манисов. «Быстрее!» Зашипев, рептилии пригнули головы к земле и поднажали. Владыка дважды хлестнул их, оставив на крепких ляжках ящеров темные отметины. Швырнул кнут монаху. «Что ж вы с ними так?» Начал монах, жалостливо глядя на рептили «За холм перевалим, будет тебе стоянка!» Придержав коня, Баграт оказался позади повозки. «Ежи! Как Мирч!» Сидевший на задке секретарь еще никогда не видел владыку таким возбужденным. Полночи тот гнал отряд через лес к Нарыче, не считаясь ни с чем и ни с кем. И не дал остановиться, когда Мирч потерял сознание. Видно, сильно жреца растрясло. Рана на плече открылась. Баграт тогда приказал ежи занять место пулеметчика, а Склозубу перебендовать мерча на ходу. Но разве наложишь повязку как положено, когда под колесами колдобина на колдобине, и козов прыгает так, что чего доброго ящики со взрывчаткой скреплений сорвутся? «Как он, спрашиваю?» Еже прикоснулся к колбу, лежащего возле борта мерча Сельмура. Лицо жреца было бледным, губы синюшные. «Жар у него, владыка! Нужна остановка!» Баграт зло сплюнул и снова обогнал повозку. Окликнул скалозуба, сидящего на ящиках под тентом, и когда тот высунулся, всыпал ему по первое число, за то, что плохо перевязал Мирча, а после приказал пересесть на вторую лошадь, привязанную к затку телеги. Когда перевалили за холм, взгляду открылось большое озеро. Со стороны, откуда двигался отряд, в него вдавалась широкая каменистая коса. По правому краю косы росли сосны, а на конце ее чернела скала. У основания, окутанная густым туманом, и того похожая на высокую темную шапку с меховой оторочкой. На вершине стояла огромная серая чаша из железа, вся ржавая, подпертая решетчатыми штангами. Сбоку к скале приткнулось какое-то строение, но отсюда было трудно разглядеть, что это такое. «Вперед!» — гаркнул владыка. Поперек косы шла расселена. Ветвистой трещиной она выбегала из-за сосновой рощи, мимо которой покатила повозка. Еже послышалось, что в расселении шумит вода. «Куда Баграт гонит? Почему ему так надо быстро на эту нарочь попасть?» Секретарь достал флягу, смочив марлю, промокнул губы Мирчу. Жрец тихо застонал, приоткрыл глаза, даже приподнялся слегка на локтях, но сразу обмяк. Повозка качнулась на ухабе, и он стукнулся головой о борт. Ежи подхватил Мирча за плечи, перетащил ближе к ящикам и накрыл одеялом. Подоткнув края, подложил ему под голову свою котомку. Сам уселся на ящик со взрывчаткой И сказал Никодиму, положив пулемет на колени. «А чего гнать, если трещина впереди? Как повозку переправим-то?» Монах не ответил. Сквозь дырку в изорванном тенте ежи посмотрел на рощу. По краю ее деревья были повалены, ближе к расселине наискось из земли торчал хвост о вьетке кроваво-красного цвета. Оба крыла сломаны, одно смотрит вверх над треснушим фюзеляжем, другое лежит на земле. Колпак кабины сдвинут. Внутри никого. Шум воды стал громче. «Никодим, тормози!» — приказал Баграт. «Здесь жди!» Громко зашипели манисы, и повозка резко остановилась. Ещеры улеглись на землю, качая хвостами. Никодим поднялся, опустив кнут. Владыка и скалозуб поскакали вдоль расселенной кроще. Оба смотрели на скалу с железной чашей на вершине. «Люди там, кажись?» — спросил Ежа. «Никодим, а? Или мне мерещится?» Монах спрыгнул с приступка, перегнувшись через борт, взял автомат. Проверив магазин, повесил оружие на плечо и достал из повозки бурдюк с водой. Подошел к Манисам, сунул соску левому в разинутую пасть, потом развязал узел на горловине и сдавил кожаный мешок. Манис забил от удовольствия хвостом по земле и зачмокал, как младенец, дорывавшийся до сиськи кормилицы. Поняв, что с Никодимом разговора не выйдет, ежи снова уставился на скалу. Сбоку к ней приткнулось сооружение из бетона, формой напоминающее перевернутое ведро. Крепость или каземат какой-то решил ежи Издали было плохо видно, мешал туман. Перехватив поудобнее тяжелый пулемет, он выбрался из повозки. На крыше строения вдруг мелькнули два человеческих силуэта. Раз и пропали, как не бывало. Я же даже моргнул, не померещилось ли? Стало быть, хозяина туда и надо, к ведру этому бетонному. Да трещина мешает. Лошади и люди на другой край еще как-то перебраться смогут. А вот повозка... Но и бросить повозку владыка не может, там же взрывчатка. Выходит, что? Выходит, владыка тот каземат взорвать собирается. Понял вдруг ежи Или то, что внутри находится. Баграт с охранником развернули коней и понеслись галопом обратно. Никодим, напоив ящеров, полез на передок, и Ежа поспешил убраться на телегу, подальше от разгневанного хозяина. Когда Баграт подлетел к повозке, он уже устроился на задке, свесив ноги, положив пулемет на колени. Раздался голос скалозуба. «Не выйдет, владыка! Ну никак не протащить телегу через такую овражину! Сам вижу Баграт спрыгнул на землю и пошел вокруг повозки, громко стуча каблуками по камням. Остановившись позади, ударил кулаком по ладони. Сморщился, будто зуб у него внезапно прихватило. «А ящиков много, пока таскать будем!» Продолжал скалозуб, объезжая повозку. «Не нуди!» «Владыка!» Начал ежа и запнулся. Баграт вскинул голову. «Да нет, глупая идея. Что? Говори, если надумал!» Баграт схватил его за плечо, хищно глядя в лицо. «Что если...» Ежи неопределённо повёл рукой в воздухе. Крылья той леталки, ну, в роще которой, как мост через трещину перекинуть и... «Не сдюжат повозку с ящерами!» — возразил Скалозуб. «Обломаются!» «Помолчи ты!» — ревкнул Баграт. «Ежи, дальше давай! Только быстро и не мямли! Укрепить можно плоскости!» Я же с легким превосходством покосился на скалозуба. Сосны же поломанные лежат, и среди них молодые совсем есть, легонькие, я видел. Ну и вставить их в крылья те же полы изнутри, нет? Ежели она леталка, так не должна тяжелой быть. Чтобы летать-то сподручнее было, правильно? А крылья, я разглядел, такие как бы выпуклые. Значит, мыслью полые они. Вставить в них сосенки, вот мост выйдет. Баграт несколько мгновений глядел сквозь него, будто представлял себе эту картину. Затем развернулся к телохранителю. «Слышал!» Владыка ощерился. Отпустил плечо, стукнул кулаком ежи по протезу. «Смотреть в оба! С повозки не слезать, пулемет наготове держать!» Секретарь часто закивал. «Уразумел». «Никодим, к Павлу на лошадь садись! Бегом! Скачем-ка ветке!» Вскоре они навели переправу через расселину, на дне которой среди камней колокотал поток воды, проникающий в нее из озера. Продев стволы тонких молоденьких сосен сквозь полости в ярко-красных крыльях, Уложили их рядом и стянули бичевые, чтобы не разъехались, когда повозка по ним катить станет. Баграт и Скалозуб перенесли мерчи через овраг, затем перевели лошадей. Ежа собрал всю поклажу в повозке, взял пулемет и перебрался следом. Скалозуб занялся раной жреца, а владыка вернулся к переправе. Свалив барахло на землю, Ежа подошел к нему, встал на краю обрыва и тихо спросил. «Куда мы так торопимся? Зачем? Хоть теперь скажите!» владыка напряженно следил за никодимом который поплевал на ладони взял поводья и уселся на п предке торопимся потому что гест уже там остальное ты все равно не поймешь манисы воротили морду от расселины, норовя развернуть повозку переступали на месте потом и вовсе пятятся стали пока над их головами не щелкнул кнут Ниодим привстал глядя на баграта владыка крикнул давай не гони только пускай спокойно идут монах кивнул тряхнул поводьями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 Крылья заскрипели, и один манис, за ним и второй начали шипеть, высовывая длинные влажные языки. Баграт, сжав кулак, подался вперед. «Хозяин!» — позвал ежи чуть ли не жалобно. «Там!» — владыка махнул за спину. «Древняя база под скалой». «База?» «Считай крепость. Еще до погибели созданная». После губерта ее как тайное убежище использовал. Слышал когда-нибудь такое имя? Губерт. «Гумберт», — повторил ежи по слогам.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 Баграт поднялся, глядя на скалу. «Кто ж там еще к трону пожаловал помимо Геста? Тот Джаггера с собой привести должен был. на странника нет, так кто это может быть?» Он повернулся к скалозубу, проверяющему оружие. «Павел, грузите все обратно. Мерчу автомат оставь, он нам не помощник более. Пусть здесь лежит». Жарец дернулся, кривясь от боли сел. Взгляд его был мутный, нижняя челюсть дрожала. «Владыка, мы заберем тебя после».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 «Я ж знал, на такое важное дело Гесс не может просто своих людей отправить, сам поедет». «Но зачем его убивать?» Баграт, не сдержавшись, ткнул Ежи кулаком в плечо. «Я говорил тебе уже. Он стойбище сжечь хочет, троном завладеть, чтобы свой порядок во всей пустоши установить. Его главные враги — мутанты. А эта глупость несусветная. Главный наш враг — платформы небесные и доминанта, которые в них сидят. Да еще Губерт, который все пустошью командовать хочет, но и подволь тайна.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 а после сбежал отсюда, унес Сеключ, без которого Губерту силу, которая здесь таится, не использовать. Губерт по базу у Нарыча и закрыл до поры до времени, так? Артюх с ключом к вам попал, и вы его к Гесту заслали. А Губерт что? Он в сфере основал новую базу, эту, научную. А на Харетом отстроил мастерскую, к науке их привлек, и человека там посадил своего Ромлюса. Чтобы, значит, следить оттуда потихоньку, вдруг Артюх или кто другой у Нарыча с ключом объявится.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 «Вперёд меня, когда в крепость полезем, не суйтесь. Там внутри есть электроника, которая чужака убить может». Секретарь подался вперёд, преданно глядя на владыку. Мол, готов еже за ради него на всё. Принять удар смертельный, жизнь отдать. И готовность эта его была искренней. «А вы, владыка?» «А меня электроника распознает». «Потому что вы Джаггер?» Баграт остро глянул на Ежи. «Да». «Но что у вас отличного от... от обычных людей?» У всех джаггеров, брошенных во времени, в мозгах изменения произошли. И доктор Губерт защиту на базе так настроил, что в пультовую она только нас пропускает. А теперь молчи, больше ни единого вопроса. Шатаясь, к повозке подошел Мерч. «Владыка, я с вами!» — прохрипел он. «Тут не останусь!» Баграт окинул его критическим взглядом и позвал. «Никодим! Помоги ему в кузов сесть! Павел, коня мне! Едем!» Снова вниз? Воскликнул Оглобля. «Не хочу больше в воду эту холодную, не полезу! Лучше уж на скалу, вверх куда-нибудь!» «У тебя что из оружия осталось?» Эльмар опустился на корточки возле люка и вытащил нож, чтобы подцепить тяжелую крышку. «Ничего». «Врешь, малый». Атаман, приподняв лезвием люк, просунул пальцы в щель. «А чего сразу вру, чё вру?» «Ну, вот, есть». Оглобля присел рядом, сжимая пику, которую вытащило за голенище. «Крутое перо, а Я им так махаться навострился. Песню смерти просто. Он помог сдвинуть крышку. Ильмар покосился через плечо на озеро, прислушиваясь к голосам и всплескам. И они становились все громче. Много ты своей спицы навоюешь против Геста? Скользнув взглядом по пике, атаман наклонился к люку. У него наверняка пистоль при себе, меч, да и штерн. Штерн? Палка такая длинная, верхней части ножны для меча. А в нижней — боевая пружина и спусковой механизм. Это еще что за чудичь такое? Удивился оглобля «Вот когда тебе в башку лезвие из него прилетит, враз удивляться перестанешь». ильмар свесил ноги в колодец и ухватился за скобу в муровную в стену. «Так там не вода. Ну и чего мы туда лезем?» Оглобле ткнул пикой в колодец. «Думаешь, Гес сюда заберется?» «Так и будет», — заверил ильмар спускаясь. «Ты к Люку приглядись повнимательнее и сравни с этим». Сжав кулак, атаман сунул под нос спутнику перстень. Оглобля отпрянул, памятуя, как от одного прикосновения и печатки падали замертво мутанты в туннеле. «Рассмотрел рисунок?» «Сравни». «И что это значит?» «А то, что мне судьбой предназначено на трон вас сесть. «Ты шо?» — удивился Оглобля, и он не понял, издевается спутник или всерьез. «Прямо вот предназначено?» «Тады, выходит, за тебя держаться надо?» «За мною лезь!» — проворчал Эльмар и скрылся в колодце. Оглобля поглядел на крышку, в центре которой было изображение человека в шестерне. Странный рисунок. И что все это означает? Скорей давай, донеслось снизу, потом там раздались громкие всплески. "Так и вода", скривившись, Оглобля сунул пику за галенище, поплевал на ладони и полез в колодец. Спустившись по скобам, он оказался в начале наклонного коридора и зашагал по лестнице, пригнув голову. Свод здесь был совсем низкий. Ступени закончились у железной двери, которую Эльмар как раз открывал, поворачивая тяжелые запорные рукояти. Оглянувшись на башмачника, он переступил порог и Оглобля шагнул следом. На миг, осветив весь коридор, мигнули лампы под сводом. Опять стало темно. ильмар медленно пошел вперед, и лампы зажглись тусклым красноватым светом. «Э, атаман!» — позвал Оглобля. «Чего? Может, дверь запереть стоит? Умник, как же Гес сюда попадет тогда?» «А зачем нам, чтобы он попадал?» Спросил о и повел в воздухе рукой с растопыренными пальцами. свет лампы был неприятным. Оттенок какой-то тревожище, что ли. Вроде легкая кровяная взвесь висит в воздухе, да и стены будто кровякой заляпаны. «Ты ж сюда рвался, в это место! Мы впереди преподобного здесь оказались. но ну так запремся, осмотрим все!» ильмар окинул башмачника взглядом с ног до головы, словно видел впервые. Потер бровь и сказал. «Ладно, слушай. У Геста ключ есть особый, который...» он попытался подобрать нужные слова, но понял, что толком не знает, как пересказать когда-то говоренные ему Зинови Мартихом. И заключил. Который проход откроет к трону. «Трону? Да. И что это значит? Иди за мной!» Эльмар быстро зашагал по коридор «Так ведь трон, мы же читали тогда на стене. Это типа тактический район этого... Оперативного... Короче, оперативного назначения. Район!» — Стало быть, мы уже внутри этого трона. Ну, вошли же мы в район. Так о чем ты толкуешь? Что значит на трон вас сесть? — Значит, обрести власть над древними технологиями, здесь схороненными. Или отсюда управляемыми. — Какими? — Оглобля догнал его. — Нет, ты скажи, что мы конкретно делать будем, если ключ к нам попадет? — Мы? Атаман крутанулся на каблуках. — Ну да, кто же еще? Башмачник покрутил головой, будто выискивал в коридоре других людей, и уставился на ильмара Небоходы с омеговцами. «Китчеры, людоеды пустынные, цыгане!» «Никого тут больше нет, значит, мы...» Атаман кивнул. «Мне сподвижники теперь нужны, всех людей лишился». «Ну так я об чем?» «Значит, я...» «Мы подчиним с помощью технологии трона все кланы. Всю Московию придавим и хозяйничать будем». Он сжал кулак у груди, показав башмачнику перстень. «Когда возьмем Геста, он мой. Я его убить должен, понял?» «А чего же, ну и убивай». Согласился Оглобли. он снова зашагал по коридору, на ходу бросив. «С ним человек один идет, его не трогай!» Узнал его голос в лодке. «Узнал! Как это не трогать?» оглобля аж шага сбился. Он мечтал придушить Вика Каспера. Представлял, как сожмет горло щенка, чтобы того язык вывалился и глаза из орбит повыскакивали. Чтоб хрипел сучонок, моля о пощаде, и мучился, пока шейные позвонки не треснут, до последнего видя перед собой лицо Оглобли. «Я так!» Ответил атаман, не оглядываясь. «Мне! Нам! Он живым нужен будет!» «Да зачем?» «Затем, что особенный!» «Чем особенный? Я же его знаю, мелкий гаденыш такой, молодой, ни ума, ни силы!» Атаман покачал головой. «Сам рассуди. Стал бы гест обычного парня тащить с собой через всю пустошь. Для чего?» По всей длине коридора тускло светили красные лампы. Тишину нарушил только шум шагов. Место это явно было очень древнее, еще до погибели созданное. И к тому же запустело. Если кто и жил здесь в теперешние времена, то давно отсюда свалил. Так смекнула Глобля, спеша за быстро шагающим атаманом. И еще размышлял он. Убить бандитского вожака или, наоборот, стоять за него горой? Потому как, с одной стороны, ильмара Креста в Москве все знают. Личность эта сильная, можно даже сказать, крутая. Вон какой клан шибкий своими руками из ничего сколотил. А с другой... Это что же значит, оглобля опять в помощники идти? старшие бригадиры? Он-то желал собственный клан забацать. Раз уж Юл с монетами, полученными от атамана, в воду канул, так надо бы у самого атамана то, что он себе оставил, отобрать. Хотя, продолжал думать оглобля оглядывая широкую, крепкую спину бандита. Выйдет ли у него с кланом? То есть, конечно, выйдет, насколько сколько сил на это ухлопать придется, чтобы прям с нуля клан собственный поднять? Может, держаться пока креста? а уж после отколоться от него со своей бригадой. Деньжат к тому времени поднакопить. Ну а если получится все, если эльмары правда с помощью трона этого всю Московию под себя подомнет, зачем тогда вообще клан собственный? Оглоблий у креста себя очень даже неплохо чувствовать будет. Так что лучше ему все же за атамана держаться и пока мест во всем бандюгану способствовать, подмогать советами толковыми, какие только Оглоблий умеет давать, да умениями своими. порешив на том, он чуток расслабился. Так как надобность с ними для кончать атамана отпала и зашагал шире вновь догоняя спутника раскачивая длинными руками и внимательно изучая окружающую обстановку коридор закончился еще одной железной дверью с запорными рукоятями ильмар остановился перед ней и кинул взгляд через плечо что молчишь оглоббли молчал потому что как раз припомнил визит дюка в башню и запоздало удивился какого некроза тот вообще тогда с архипом базарил башмачник даже рот приоткрыл